Глава 41. Вопрос политики. Я даже сам не обратил внимания, что остановился. Настолько меня сбила с толку неожиданная новость. Уже на автомате я вбил в строку поисковика слово «ракош», попавшееся в тексте, и узнал, собственно, что и ожидалось. Расшифровывалось оно примерно как «развод», если дело касалось семейных перипетий, или официально разрешенное право на бунт когда речь шла о политике. Дальше система сама выдала мне несколько полезных ссылок, которые вели на довольно-таки любопытные статьи по истории. И вот там я уже прочитал более подробно, что значит этот самый ракош и к чему его объявление приводило в прошлом. Кстати, раз это своеобразный ритуал, значит Крюсу придется придерживаться каких-то правил как минимум, объяснить причину своего поступка. Даже интересно, что же он скажет? Заинтересовавшись этим вопросом, я вернулся к официальной статье о происшествии и продолжил ее изучение. Ракош императорской фамилии не объявлялся уже на протяжении почти трех с половиной тысяч лет. Напомним, что последнюю такую попытку предпринял лорд Канату, обидевшийся на пращура нынешнего главы государства за отказ в помощи против повстанцев. Ха, интересно, и что же это за повстанцы были в то время? Логику тогдашнего императора Вели Ангорна III нетрудно понять. Лорд Канату ввел его в заблуждение, выдав за мятеж свои семейные распри. И когда первому лицу империи доложили об истинном положении вещей, Отказ предоставить войска было самым мягким и благоразумным решением со стороны правителя Вели. Однако, как впоследствии выяснилось, лорд Канату лишь искал формальный повод объявить Ракош. Политические амбиции дальней ветви старой династии не давали ему покоя, а прикормленные вассалы были готовы поддержать любое его решение. В итоге дело все же дошло до открытого конфликта, который закончился поражением семьи Канату и поправками в имперскую конституцию. Все понятно. Предки этого мятежного лорда в незапамятные времена правили цивилизацией синелицев. Вот у того реваншистские замашки и взыграли. Пробежав по диагонали и еще пару статей по теме, я узнал, что Канату лишили всех привилегий и вскоре этот род был поглощен Катабами, Тулами и еще несколькими семьями рангом пониже. Де-факто клан лорда-авантюриста перестал существовать, а перед этим 30-я эскадрилья 9-го флота с минимальными потерями принудила его войска к миру. Все-таки нельзя отнять у дипломатов Вели умение разваливать чужие союзы. Если верить хронологии, того же Канату вассалы начали предавать уже по истечении пары месяцев. Впрочем, такое ли уж это предательство? Миллионы жизней сохранены, империя так же сильна, как и раньше. Все же нельзя не отметить увели их стремление не устраивать геноцид без особой надобности. На этом моменте я вспомнил довольно быстрое решение о бомбардировке Земли в нескольких петлях. Впрочем, тут-то как раз все понятно. Если отбросить эмоции, речь в нашем случае шла о варварах, а в ситуации с теми же Канату с равными аристократами. Только здоровый прагматизм, никакого расизма, что вы. В этот момент я почувствовал ощутимый удар в плечо. Оказывается, я застыл со смартфоном в руках в самом центре прохода, и в меня врезался один из покупателей. Извинившись перед презрительно смирившим меня взглядом Вели, я отошел в сторону и продолжил изучение статьи. Я быстро пробежал глазами остальные исторические подробности, которых автор допустил, на мой взгляд, слишком много для материала о текущих событиях и перешел к самому важному. Официально лорд Крюс бросил вызов императору сегодня в 6 часов утра как требуется по специальному протоколу. К этому моменту с немногочисленным планетарным гарнизоном Имперской гвардии уже была потеряна связь. Судьба 25 боевых психиков и сотни солдат, а также неназванного числа сотрудников Службы безопасности, до сих пор неизвестна. Наш корреспондент пытался получить подробные комментарии у пресс-секретаря-советника Алиса Панариана, но тот сослался на гриф секретности. Далее события развивались следующим образом. Мы смогли восстановить хронологию благодаря нашему источнику, который поделился информацией на условиях анонимности. Императорский двор отреагировал на заявление лорда Крюса довольно оперативно, и уже спустя четверть часа начался процесс переговоров. Участником со стороны империи стал советник Панариан, Противоборствующий лагерь представлял сам Эллин Крюс. Параллельно к владениям лорда были направлены соединения 6 и 7 имперских флотов. Известно, что командиры получили приказ не открывать огонь до особого распоряжения, и на момент выхода этого материала о боевых столкновениях не сообщалось. «Пока что мятежному лорду явно везет». Но рано или поздно ему придется столкнуться со всей имперской военной машиной. И как он собирается ей противостоять? Неужели рассчитывает на массовую поддержку других аристократов? Ладно, читаем дальше. Спустя час после начала переговоров, лорд Крюс обнародовал свою официальную позицию на главном сайте клана – Прежде всего, решение об отделении было вызвано недовольством политикой императорского дома Вели. Как утверждает лорд Крюс, непрерывная колонизация новых миров плохо сказывается на состоянии центральных планет. Безусловно, расширение границ империи увеличивает поставку энергии и значительно удешевляет ее. С другой стороны, подчеркивает Эллен Крюс, «наше общество испытывает высокую нагрузку», связанную с интеграцией новых колоний. Дефицит бюджета, культурное и социальное расслоение, утрата традиций, как говорится в одной старой книге, шкура Лапанаса не стоит вложенного в нее труда. Далее включилась видеовставка с головой лорда Эллина, обратившегося, такое ощущение, прямо ко мне. Империя достигла точки невозврата. И потому Дом Крюсов объявил Ракош, создав независимое графство, призванное оградить всех желающих от неминуемого краха в составе Империи Вели. Чтобы войти под протекторат графа Крюса, необходимо принести ему клятву верности. По состоянию на данный момент мятежного лорда поддержали системы Сборна, Гнанта, Калиера, Унзита, а также Илькарийский сектор в полном составе. По неподтвержденной информации о своем решении перейти под протекторат Крюса заявила система Дзинтаро. Второй и Третий имперские флоты приведены в полную боевую готовность. Девятый экспедиционный развернулся на полпути к лорну. Информация поступает ежеминутно. Мы продолжаем следить за развитием событий. Вот как? Значит, поддержавших Крюса не так уж и мало. Судя по инфографике, приложенной к статье, это чуть больше четверти всей Империи. Так что все эти движения флотов понятны. Правящий клан Вели, во-первых, брицает мускулами, показывая свою мощь, а во-вторых, явно готовится нанести молниеносный сокрушительный удар сразу по нескольким направлениям. Вот, кстати, один из комментаторов, называющий себя флотским офицером в отставке, поясняет, как только уровень поддержки Крюсов покажет значительную динамику, последует атака. Промедление же, по его мнению, смерти подобно. Ладно, с этим относительно понятно. Империя пока что полностью контролирует ситуацию, и нагнетание обстановки в СМИ делу не вредит. Напротив, уверен, что таким образом проверяется лояльность мелких семей и недавно присоединенных колоний. И почему у меня такое странное чувство, что лорд Крюс идет по стопам сопротивления? Пусть заявленные им цели направлены совсем в другую сторону.